Один в лифте, расслабившись, как актер за кулисой, где его, он знает, не видит, Гантенбайн сразу же прочитывает свою карточку. Он признан официально. От этого у него сразу появляется другое чувство, другая манера держать себя. Он признан официально. Даже с самим врачом мэрии, когда Гантенбайн, через пять минут спустившись и поднявшись на лифте, снова предстает перед врачом мэрии, ведь Гантенбайн забыл свою черную палку. «Верно», — говорит врач мэрии, намыливая и споласкивая руки, чтобы пойти пообедать. И поскольку секретарша уже ушла, Гантенбайн, чтобы не утруждать любезного врача мэрии, Сам снимает свою палку со спинки кресла, до смерти испуганный своим безрассудством, которому он выдал не только себя, но и двух врачей-акулистов. Что теперь? Но、ну, врач-мери кажется ничего особенного тут не усматривает. Так верит он в собственную подпись. Он только кивает. Теперь, вытирая вымотанные руки. в свою очередь несколько смущенный, поскольку он без пиджака. А неделю спустя с пунктуальностью, какой только и можно ждать от швейцарских властей, приходит желтая нарукавная повязка, которая многое облегчает. Трудно по-прежнему только с женщинами. Конечно, чтобы опробовать новую нарукавную повязку, Гантенбайн идет не в то кафе, где всегда бывал до того, как ослеп, а в другое, где официанты его не знают. Он в восторге от того, что видит сплошь новые лица женщин, которых он еще ни разу не видел. Его восторг не дает им покоя, он это видит. Гантенбайн пьет кампори, черная палочка между коленями, желтая повязка на рукаве. Он кладет сигарету в сахарницу и чего только еще не вытворяет. Неужели они не верят его официальной повязке? Он чувствует, что его разглядывают. Он принимает всевозможные позы, выражающие мужскую непринужденность, позы, которые выдают его и видят результат. Она. Дама за соседним столиком тоже принимает непринужденные позы, то начинает вдруг пудрить нос, подкрашивать губы, то отворачивается, словно не хочет, чтобы на нее пялили глаза, то вдруг прямо таки проверяя его улыбкой. Будет трудно. Женщины не совсем верят в его слепоту. Что им повязка? Женщины чувствуют спиной, когда на них смотрят. Я сижу в баре задолго до вечера, поэтому наедине с барменом, который рассказывает мне свою жизнь. Прекрасный рассказчик. Я жду кого-то. Мою стакан, он говорит. Вот как дело было. Я пью. Я пью. Подлинная история, стало быть. Верю, говорю я. Он вытирает вымытые стаканы. Да, говорит он еще раз. Так было дело. Я пью и завидую ему не от того, что он был в русском плену, а от того, что у него не вызывает сомнений его история. Хм, говорит он. Ну и дождь опять. Я на это не поддаюсь. Пью молча. Любая история вымысел, говорю я через некоторое время. Не сомневаюсь однако в том, что ему пришлось несладко в росском плену. Говорю вообще. Любое проявляемое я – это роль. Господин доктор, говорит он, еще стакан виски. Господин доктор. «Наша жажда историй, — говорю я, — и замечаю, что выпил уже много. Это видно потому, что я не договариваю фраз до конца, а предполагаю, что меня уже поняли, раз мне самому все понятно. Два-три случая, может быть, — говорю я, — каких-нибудь два-три случая самые большие. Вот и все, что есть за душой у человека, когда он рассказывает о себе». Вообще, когда он рассказывает схемы пережитого, но не истории, говорю я, не истории. Я пью, но мой стакан пуст. Нельзя видеть себя самого, вот в чем дело. История видны только со стороны, говорю я, отсюда наша жажда историй. Я не знаю, слушает ли меня бармен после того, как он шесть лет провел на Урале, и достаю сигареты, чтобы быть независимым. Есть ли у вас история? спрашиваю я, хотя он только что рассказал мне то, что явно считает своей историей, и говорю: у меня нет. Я курю. Я наблюдаю, как он берет мой пустой стакан с цинковой стойки, чтобы окунуть его в воду, и как хватает другой свежий сухой. Я не могу помешать ему приготовить мне следующий стакан виски, именно потому, что я за ним наблюдаю, я не могу ему помешать. Я думаю о человеке с Кеше, об истории, которой я до сегодняшнего дня никому не рассказывал. Хотя она меня снова и снова преследовала об истории убийства, которого я не совершил. Я верчу свой стакан, спрашивая: "Вы были когда-нибудь на Кэше? Кэш? спрашивает он. Что это такое? Пик Кэш? говорю я. Такая гора? Нет, говорит он. А что? Чепуха, думаю я. Почему он должен быть именно тем человеком, которого я встретил на Кеше в тысяча девятьсот сорок втором? Я умолкаю. Чепуха. Я пью. Каждый раньше или позже выдумывает себе какую-нибудь историю, которую он принимает за свою жизнь, говорю я, или целый ряд историй, говорю я. Но я слишком пьян, чтобы следить за своими же мыслями, и от досады на это я умолкаю. Я жду кого-то. Я знал одного человека, говорю я, чтобы рассказать о чем-нибудь другом. Одного моложняка, который плохо кончил. Он угодил в сумасшедший дом, хотя не считал себя Наполеоном или Эйнштейном наоборот. Он считал себя моложником и никем другим. Да и на вид он был настоящим моложник. Между делом он собирал почтовые марки, и это была единственная в нем черта фанатика. Он был старшиной пожарной дружины, потому что он был так надежен. В молодости, я думаю, он занимался гимнастикой. Во всяком случае, это был здоровый и миролюбивый человек. Вдовец, трезвенник, и никому в нашем приходе и в голову не взбрело бы, что его когда-нибудь спасают в сумасшедший дом. Я курю. Его звали Отто, говорю я, наш Отто. Я курю. Я, который и выдумал себе этот славный человек, не оспаривался всю его жизнь. Тем более, что это ведь не требовало от окружающих никаких жертв. Напротив, говорю я, он приносил в каждый дом молоко и масло. Двадцать один год подряд, даже по воскресеньям. Мы, дети, любили его, потому что он часто сажал нас в свою трехколесную тележку. Я курю, я рассказываю. Однажды вечером дело было весной в субботу Нашотто покуривая, как все эти годы трубочку, стоял на балконе своего стандартного домика, который хотя и выходил на сельскую улицу, но вокруг было столько полисадников, что черепки ни для кого не представляли опасности. Так вот по причинам так и не открывшимся ему самому Нашотто схватил вдруг горшок с цветами. с геранью, если не ошибаюсь, и швырнул его довольно таки ответственно в свой полисадник. немедленным результатом чего были не только черепки, но и всеобщее внимание. все соседи сразу же повернули головы. они стояли на своих балконах без пиджаков, как и он, наслаждаясь субботой или поливали грязки в своих полисадниках. И все сразу же повернули головы. Всеобщее это внимание настолько, видимо, разозлило нашего малошника, что он и все остальные горшки числом семнадцать швырнул в полисадник, каковой в конце концов, как и сами горшки, составлял его скромную собственность. Тем не менее его засадили. С тех пор наш отто считался сумасшедшим. Он, вероятно, и был сумасшедшим, говорю я. Разговаривать с ним больше нельзя было. Я курю, а мой бармен подобающе улыбается. Но ему не в домек, что я хотел этим сказать. Ну да, говорю я и выдавливаю сигарету в пепельницу на цинковой стойке. Его я износилось. Такое бывает, а другого он не придумал. Это было ужасно. Не знаю, понимает ли он меня. Да, говорю я. Вот как дело было. Я достаю новую сигарету. Я жду кого-то. Мой бармен протягивает мне зажженную спичку. Я знал одного человека, говорю я, другого, который не угодил в сумасшедший дом. Хотя жил целиком своим воображением. Я курю. Он воображал, что он неудачник, честный, но совершенно невезучий человек. Мы все жалели его. Стоило ему скопить немного денег, как на тебе девальвация, и так всегда и во всем. Черепица не падала с крыши, если он не проходил мимо. Выдумка, будто ты неудачник, одна из самых ходовых, потому что она удобна. Месяца не проходило без того, чтобы у этого человека не нашлась причина на что-нибудь допожаловаться. Даже недели, даже чуть ли не дня. Кто его более или менее знал, боялся спрашивать, как дела. Он, собственно, даже не жаловался, он просто улыбался и... по поводу своей потрясающей невезучести. И правда с ним всегда случалось что-нибудь такое, что минует других. Просто невезение. Ничего не скажешь, в большом и в малом. Переносила на это однако стойко. Говорю я и курю, пока не случилось чуда. Я курю и жду, что бармен, занятый главным образом стаканами, А сведомиться вскользь? Что же это было за чудо? Это был удар для него, говорю я, настоящий удар, когда этот человек выиграл большую сумму. А в его выигрыше напечатали в газете, так что он не мог этого отрицать. Я тогда встретил его на улице. Он был бледен, вне себя. Сомнение вызывало у него не его выдумка, будто он неудачник, а лотерея. Да что там, сомнение вызывало у него весь мир вообще. Было недосмеха. Его пришлось прямо-таки утешать безуспешно. Он не мог взять в толк, что он не неудачник. Он никак не мог взять этого в толк. И был в таком расстройстве, что по дороге из банка действительно потерял бумажник. И я думаю, так было для него лучше, говорю я. А то ему бедняге пришлось бы придумывать себе какое-то другое я. Он ведь не смог бы больше считать себя неудачником. Другое я – это понятно, поразорительнее, чем потеря битком набитого бумажника. Ему пришлось бы отказаться от всей истории своей жизни, пережить все случившееся с ним еще раз и при том иначе, поскольку оно больше не подходило бы к его я. Я пью. Скоро после этого ему еще и жена изменилах, говорю я. Мне было жаль его. Он был действительно неудачником. Я курю. На улице по-прежнему идет дождь. Я уже не знаю, что я собственно хотела тем сказать, и разглядываю своего бармена. Может быть, это все-таки он думаю я, хотя он это отрицает. Я уже не помню, как он выглядел, мой человек Скеша. Может быть, поэтому я не могу от него избавиться. Я курю, думаю об этом. Молчу, курю. Это было в 1942 году. В воскресенье, в апреле или мае. Мы были расквартированы в Самодейне, кантон Гаубюнден. День был безоблачный. Я получил увольнительную на конец недели, но не поехал домой, а хотел побыть один. и пошел в горы. Вообще-то, получившему увольнительную, строжайше запрещалось ходить в одиночку в горы ввиду опасности. Но я, значит, все-таки пошел. И притом на пик Кэш. Переночевала я в каком-то сарае, где холод стоял собачий, сена не было, сквозняк, звездная ночь. Я хотел обойти Кэшскую горную хижину. Потому что там, по всей вероятности, были офицеры, которым я рядовой артиллерист обязан был бы доложить цель моего увольнения, а этого-то я и не хотел, чтобы быть уволенным, уволенным от обязанности докладывать. Всю ночь я мерз, и поэтому встал рано, задолго до восхода солнца. Увидеть меня на сером фоне засыпанных галькой склонов нельзя было. Я и сам был защитно-серого цвета, и поднимался я довольно быстро, и когда дошел до снега, он был еще до звонкости твердый. Я устроил привал в расселении Кеш, как раз когда восходило солнце, кругом не было ни души. Я позавтракал нерастворенным концентратом заменителя кофе. У меня был ледоруб. Поэтому я и не хотел, чтобы кто-нибудь увидел меня в долине одного с ледорубом. Теперь я был рад, что со мной эта маленькая блестящая мотыга. Обойтись, вероятно, можно было бы и без нее, поскольку на солнце снег быстро размекал, но в тени приходилось прорубать ступени. Сняв с себя грубошерстный китель, я привязал его к ремню. Время от времени я оглядывался... Не идет ли кто-нибудь, офицера чего доброго? Если я заберусь на вершину, они уже ничего не смогут мне запретить, думал я. Разве что спросят, известен ли мне приказ? А в общем-то отнесутся ко мне как к товарищу по альпинизму. Но я так никого и не видел на снегу, а когда они работал лидорожбам, то ничего и не слышал. Я был один, словно на Луне. Я слышал, как катятся по склонам обломки замерзшего снега. Больше ничего. Время от времени звяканье моего ледоруба об острые скалы, ветер. Больше ничего. Ветер над гребнем. Достигнув вершины, я оказался наедине с геодезическим крестом. и почувствовал себя счастливым. становилось все теплее и теплее, и соорудив себе из валунов укрытые от ветра ложи, я даже снял пропотевшую рубашку, скатал китель в подушку. потом я спал, потому что не выспался ночью, не знаю как долго, по крайней мере закрыл глаза и дремал, больше ничего делать не собираясь. «Человек, который вдруг заговорил со мной, штатский, он сказал поклон, что считал швейцарским приветствием. Явно немец. Не хотел мне мешать, как он сказал, увидев мое смущение. Но, конечно, я сразу же приподнялся, прежде чем ответить. Наверняка он был здесь уже некоторое время. Его рюкзак лежал несколько поодаль». Я сказал "здравствуйте" и совсем поднялся, так что теперь мы стояли рядом. Он держал у глаз полевой бинокль и осведомился, где Бернина. Вы ведь солдат, сказала он мне без усмешки, увидев мои невообразимые трубчатые штаны. И показывая ему то, что он хотел узнать, я скоро заметил, как хорошо он ориентируется на местности. явно любитель энгедина иностранный, но знаток. По крайней мере, названия ему были хорошо известны: Бернина и Палю и Розач, да и названия деревень в долине внизу. У него была карта, как полагается, хотя географические карты были тогда конфискованы, и еще лейка. Больше, чем ветер мешало нашей беседе с ним, его упорное стремление все время подражать нашему диалекту, при том так, словно это какой-то девский язык, прикидываться своим, не улавливая разницы в интонации, при том добродушно покровительственно, не замечая, что меня это коробит. Конечно, я отвечал на литературном немецком. хотя и с салиманским акцентом, но беседа не клеилась. Он знал даже, что швейцарцы произносят слова «кухонный шкаф» как «хухонный хоф». Это, между прочим. К разговору это не имело никакого касательства. Да, здесь много военных. Он старался, я это видел, относиться к моей солдатской одежде серьезно. Может быть, натянутость идет от меня, подумал я, когда он предложил мне свой полевой бинокль, и взамен предложил ему свою походную флягу вельтлинская. Теперь я увидел в его бинокль, что он воспользовался моим следом. Больше никто не шел сюда. Я поблагодарил за бинокль. Он пробовал со мной около полу часа. И болтали мы главным образом о горах, еще о флоре, причем в его тоне звучало одобрение. Я не мог заставить себя, почему собственно, взглянуть ему в лицо, словно ожидал какой-то бесстыдности, которая меня заранее смущала, и не знал, что говорить. За кого он меня принимал, не знаю, за недотепу во всяком случае. Он страшно удивился, когда выяснилось, что я знаю Берлин. Чем оживленнее шла теперь беседа, оживленнее от того, что он перешел на свойственный ему говор, тем нетерпеливее ждал я момента, когда он возьмется за свой рюкзак. Мой совет, как ему лучше всего спуститься к Мадулейну, оказался излишним. Переночевал он. в кешской хижине, которую хвалил так, будто я построил ее. Да, говор, много офицеров, очень славные ребята. Его вопрос проходим ли мы альпинистскую подготовку я пропустил мимо ушей. Сомнений в том, что он сумеет прийти к четырем часам в Мадулейн, у меня не было. Однако он стал увязывать свой рюкзак. не примянув оставить мне яблоко я был немного с конфужен яблоко здесь наверху это что-то значило тем временем он надел свой рюкзак и я уже не ожидал такого мы уже пожали друг другу руки когда на него вдруг напала та откровенность да словно точные выражения которые я позабыл рейх Этого мне было достаточно. Смысл был ясен. Я ничего не сказал по этому поводу, но и другого ничего не сказал. Я стоял и молчал, держа руки в карманах трупчатых своих штанов защитного цвета, которые я ненавидел, глядя на страну, которая скоро, как он считал, тоже войдет в рейх. Что я видел? Скалы черноватые, местами багровые, Снег на полуденном свету и гальку, Серую гальку на склонах, Затем луга без деревьев, Каменистые, ручьи, сверкающие на солнце, Выгоны скот, похожие издали на букашек, Лесистую долину и тени облаков. черных галок вблизи. Лишь через некоторое время после того, как он спрятал и свою лейку, приветливо кивнул мне, пожелал еще раз счастливой службы и, наконец, исчез за скалой, я подосадовал на то, что не дал ему по физиономии, и заинтересовался его особыми приметами. Я вышел теперь на плоский выступ. но слишком поздно. Я увидел его снова только когда он обогнул гребень. Он находился теперь на тридцать метров ниже, чем я, так что мне оставалось лишь глядеть на его зеленую фетровую шляпу. Он поскользнулся, но удержался на ногах. Потом он стал карабкаться осторожнее. Я окликнул его, чтобы еще раз посмотреть на его лицо. но он не услышал. Я хотел самым вежливым образом предостеречь его от камне пада. То и дело скатывались вниз камни, но ему это не мешало. Он-то был наверху. Чем дольше запрещал я себе возмущаться его словами, тем безмернее возмущался я теперь тем, как лазил по горам этот балван. Вот и опять богателись камни. Я свистнул в два пальца, вероятно, он принял это за свист сурка, который тоже скоро войдет в гитлеровский рейх, и оглянулся. Я стоял на выступающей скале, пока он не дошел до Кешской расселины, черный человечек среди снегов. Вероятно, он снова делал снимки, и, во всяком случае, он долго ковылял то туда, то сюда. Я поднял свой китель внезапно, решив спуститься, чтобы его догнать. Зачем? Я остался на вершине. Все-таки я следил за ним, пока он был на снегу, и потом, когда он шел по гальке склона, а потом на альпийском лугу, он стал не видим благодаря своей непромокаемой куртке, и я прекратил бессмысленную слежку. Затем я спал. Когда я проснулся, видимо от холода, я испугался мелькнувшей у меня мысли. Я столкнул этого человека со скалы. Я знал, я этого не сделал, но почему, собственно? Мне это и не приснилось вовсе. Я только проснулся с отчетливой мыслью. Толчка ладонью, когда он нагнулся над рюкзаком, было бы достаточно. Теперь я ел его яблоко.